Костёл в Новограде Я отправился вчера с докладом к военкому, остановившемуся в доме бежавшего к Синдза. На кухне встретила меня пани Элиза, экономка-изуита. Она дала мне интарного чаю с бисквитами. Бисквиты ее пахли как распятие. Лукавый сок был заключен в них и благовонная ярость Ватикана.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 пана Армуальда. Гнусавый скопец с телом исполина, Армуальд величал нас товарищами. Желтым пальцем водил он по карте, указывая круги польского разгрома. Охваченный хриплым восторгом, пересчитывал он раны своей родины. Пусть кроткое забвение поглотит память Армуальде, предавшим нас без сожаления и расстрелянным мимоходом. Но в тот вечер его узкая сутана шевелилась у всех портьер Ярость намела все дороги и усмехалась всем, кто хотел пить водку. В тот вечер тень монаха кралась за мной неотступно. Он стал бы епископом, пан Рамуальд, если бы он не был шпионом. Я пил с ним ром. Дыхание невиданного уклада мерцало под развалинами дома ксенза, и, вкратчивые его соблазны, обессилили меня. О, распятие, крохотные, как талисманы куртизанки!